После лихого марш-броска ноги у Костика гудели, разведчик мечтал только лечь и уснуть. Но пришлось заниматься ребенком. Опыт ухода за грудными детьми у Старлея имелся, но поскольку детьми в его семье занимались в основном женщины, опыт этот носил больше теоретический характер. Костик устроил переноску на полуразвалившемся ящике, где меньше ощущался сквозняк. Но стоило только разведчику отойти, как утихомирившийся было малыш разорался с новой силой. «Что, жрать хочешь?» – спросил парень и сам себе ответил. «Еще как хочешь». Взяв переноску себе на колени, чтобы немного утихомирить ребенка, Костик принялся готовить детскую смесь. — Так, шесть мерных ложек на девяносто граммов воды, — приговаривал он, отмеряя в бутылочку смесь. При виде бутылочки малыш разревелся еще больше. Он требовал кормить его прямо сейчас и немедля. Ну а чтоб старлею служба медом не казалась, мальчик норовил ухватить бутылочку или выбить из руки своего кормильца ложку со смесью. — А чтоб тебя! — ругался старлей, просыпав очередную порцию мимо бутылочки. проявляя чудеса ловкости старлей таки приготовил смесь хавай зараза мальчишка принялся за еду время от времени он выпускал соску и радостно говорил своему спасителю гу он был счастлив высосав бутылку младенец принялся играть с ней ударяя ладошкой по соске и радостно гугукая еда привела его в благодушное настроение Но у были другие планы. Костик затолкал младенца обратно в сумку. «Так, сейчас будем спать», — распорядился он. Разведчик взял сумку на руки, встал, намереваясь укачать ребенка. В этот момент пол качнулся у него под ногами, стены подвала задрожали, с потолка посыпалась пыль. В убежище проник гул, подобный далекой канонаде. Начинался выброс». Костя аж застонал с досады. Он до последнего надеялся, что выброс не состоится. Сколько раз уже бывало, посверкает, погремит, а выброса нет. Прошел стороной или вовсе не состоялся. Но вот он, великий и ужасный, энергетический шторм, рождающийся в глубинах зоны, перекраивающий карту, сметающий старые ловушки и порождающий новые... Костик рассчитывал осторожненько пройти по знакомым местам, минуя отмеченные на карте очаги повышенной аномальной активности. Но какое там? После выброса из подвала нос будет опасно высунуть. «Штоп тебе, штоп тебе, штоп тебе — Чтоб тебе, чтоб тебе, чтоб тебе! — бормотал Семенов. Он ходил от стены к стене, пытаясь укачать ребенка. Но мальчик, должно быть, почувствовав творящуюся наверху катавасию, орал в захлеб. «Баю-баюшки-баю!» — напевал Костик со стервенением и на ходу импровизировал. «Засыпай, а то порву! Засыпай, засранец вредный! Баю-баюшки-баю!» Ребенок от такой колыбельной кричал пуще прежнего, он изворачивался, пытаясь вылезти из сумки, а за стеной бушевал выброс, и страшно было подумать, что только полметра не слишком прочного бетона отделяют подвал от мечущихся эфирных вихрей. Не выдержав, Костик сбросил сумку на пол. «Да какого же рожну тебе надо?» Мальчик, рыдая, тянул к офицеру ручонки. Тот не выдержал, взял ребенка на руки, провел ладонью по реденьким детским волосенкам. «Ну чего, разорался?» — спросил он. «Все хорошо, я с тобой. И этот хрен...» — Костик пнул убитого кровососа совсем, дохлый и нестрашный. Выброс продолжался, стены убежища подрагивали, но ребенок успокоился на руках у Костика. Расхаживая по подвалу, Старлей прикидывал, как же ему теперь выбираться из зоны отчуждения. Требовалось не просто пройти из пункта А в пункт Б, а ювелирно миновать все вновь появившиеся очаги аномальной активности, чтобы горячее дыхание зоны не коснулось ребенка. Размышляя, Старлей не заметил, как ребенок заснул у него на руках. Осторожно, стараясь не разбудить младенца, Костик положил его обратно в сумку, выпрямился держать заноющую поясницу. А всего-то делов было ребенка укачать. И как только люди соглашаются детей заводить. Костик раскатал на полу пеленку, присел на нее. Разведчика мутило от усталости. Отчаянно хотелось есть и спать. Костик привел в порядок автомат, положил рядом, чтобы далеко не тянуться, вынул из ранца пластиковый пакет с сухпоем, открыл. Так, что у нас сегодня на ужин? Каша растительная, мясная, она же гречка с мясом, консерва тушеная, галеты, чай. Интересно, какой балбес упорно засыпает в пакетике чай вместе с сахаром? А если боец имеет желание пить чай сладким? Старлей пристроил на таганок кружку с водой для чая, зажег таблетку спирта. Не дожидаясь, пока вода закипит, вскрыл консервную банку и принялся за еду. Кстати, о воде. Вымыв задницу ребенку, Костик истратил больше половины фляги. В ранце у него лежала еще полуторалитровая бутылка с водой, но такими темпами и ее надолго не хватит. Полесье, конечно, не пустыня Сахара, вода здесь есть». но такая, что от нее, если не дизентерия прохватит, то радиационный понос. Старлей снял с таганка закипевшую кружку, высыпал в нее заварку. Огрызок сухого спирта догорал синим пламенем, его слабый свет создавал в убежище подобие уюта. В углу мерцала марева над ведьминым студнем, выброс никак не повлиял на аномалию. Буря на поверхности стихала, стены уже не тряслись. Лишь прислонившись к бетону, можно было почувствовать нарастающую временами вибрацию, словно от проходящего рядом поезда. Из отдушин, ведущих из убежища дальше в подземелье, доносились неясные шорохи, скрипы, металлическое позвякивание. Старый заводской корпус жил своей жизнью. И что в нем за зверушки водится? Черт его знает!» Глядя на труп кровососа, Костик подумал о том, что неплохо бы его выбросить наружу, как только там все уляжется. Нехорошо ночевать в одном подвале с падалью. Обсосав эту мысль со всех сторон, Костик решил ничего не предпринимать. Труп привлечет падальщиков, они устроят грызню, а те, кому ничего не достанется, устроят засаду у выхода из подвала. С этой мыслью Старлей задремал. Он проснулся внезапно, словно от толчка, и сразу зажег фонарь. Костик не сразу сообразил, что же его разбудило. Кровосос лежал на прежнем месте, но как-то иначе. Когда Костик его добивал, зверь упал мордой вниз, а сейчас он повернулся на бок и подтянул ноги к животу. Разведчик слышал о невероятной живучести этих тварей, но сам видел чудо регенерации впервые. Было бы очень легко застрелить зверя, пока он не пришел в себя окончательно. Костик глянул краем глаза на ребенка. Мальчик спал, выпростав из сумки ручки. Мысль о том, что придется снова укачивать младенца, ужаснула его. Нет уж, лучше в рукопашную с кровососом. Костик привстал. Кровосос смотрел на разведчика единственным уцелевшим глазом. Зверь тихо заворчал. Разведчик вынул нож. И в этот момент кровосос бросился. Для твари с простреленной головой он двигался очень даже неплохо. Кровосос выбросил вперед руку, пытаясь достать человека когтями, промахнулся и сам едва увернулся от ножа. Лезвие ударилось в стену и переломилось с жалобным звоном. «Ах ты сука!» — рассверепел Костик, вспомнив, что за нож отвалил полторы тысячи и еще бутылку водки сверху, С на наопахмел. «Замочу!» Схватив кровососы милицейским хватом за глазницы, Костик довернул его и приложил зверя виском о выступ в стене. «Урую, гада!» — и снова удар. «Сдохни!» После третьего удара кровосос обмяк, его голова стала напоминать дыню, в которую сперва ткнули отверткой, а потом стукнули кувалдой. Костик подтащил спарринг партнера к ведьминому студню. — Посмотрим, как ты теперь регенерируешь. Прозрачная масса аномалии сперва прогнулась под кровососом, потом шипением, напоминающим шелест прибоя, охватила его. Тело задергалось, и было непонятно, то ли кровосос бьется в агонии, то ли аномалия так расправляется со своей добычей. Шипение нарастало, зеленый свет заполнил подвал, и Костик уже начал жалеть о том, что разбудил аномалию. Все кончилось внезапно. Студень погас, вернувшись в свое прежнее состояние, и над ним воспарила крохотная искорка, похожая на светящийся осколок нефрита. «Слюда!» — услужливо подсказала память. «Редкий артефакт отпугивает хищников, но при этом усиливает кровоточивость. Все, что осталось от кровосос...» Костик посмотрел на младенца. Тот уже не спал, глядя на Старлея ясными глазами. Мальчик завозился, поворачиваясь на бок, снова посмотрел на Костика и сказал "Эй!" -э -э -э! Старлей глянул на часы половины четвертого «Через полчаса выходить, и поспать в эту ночь не судьба». Утро было прохладным и туманным. Деревья, черные от влаги корой, смутно выступали из белой пелены. пахло сыростью и прелью. В лесу было необычно тихо, лишь изредка раздавался шорох в подлеске. Против ожидания идти по лесу было легко. Завихрения тумана отчетливо обозначали гравитационные аномалии. Голубое свечение, хорошо видимое в утренней мгле, выдавало расположение электр. Разведчик легко шагал по мягкому ковру из мха, обходя стороной свисающие с ветвей лохмы ржавых волос. До периметра оставалось примерно полдня ходьбы. Кейзер Костик услышал издалека. Мощное шипение и плеск воды гулко отдавались от стволов деревьев. Лес кончился, разведчик вышел к обширной заболоченной низине. Метрах в трехстах впереди... Посреди озера вверх бил мощный гейзер. Вода вздымалась на высоту пятиэтажного дома и с грохотом рушилась вниз, взбивая бурты нехорошей желтоватой пены. Костик благополучно проходил мимо этого озера несколько раз и никогда ничего подобного не видел. Вероятно, гейзер был следствием последнего выброса. Костик вынул подзорную трубу со встроенным радиометром. На атомных объектах такие использовали для дистанционного измерения радиации высокоактивных объектов. Радиометр показал 500 рентген в час в эпицентре гейзера. Гарантированная лучевая болезнь для всякого, кто рискнет форсировать озеро. Если гейзер проработает в таком темпе еще несколько дней, водозаборные станции придется останавливать по всему Днепру. Костик провел трубой вправо и влево от озера. Везде были мощные радиационные поля. В своем комбинезоне разведчик мог бы пробраться краем озера. Там имелся проход со сравнительно низким уровнем излучения. Но ребенка там не пронесешь. Не под комбинезон же его прятать? Задохнется? Старлей тоскливо посмотрел на другой берег, где сквозь водяную пыль белели стволы берез, еще не успевших пожухнуть от действия радиации. За березками начинался почти нормальный лес без ядовитого папоротника и снорков, прыгающих с ветвей. Час ходу, и он выйдет к блокпосту своей бригады, где будет баня, обед и чистая постель. Всего-то делов пройти сквозь облако радиоактивной водяной пыли, которую ветер сносил от бушующего гейзера. Костик посмотрел на ребенка, дремлющего в сумке, потом перехватил сумку поудобнее и двинулся обратно, вглубь зоны. Около полудня Семенов поднялся на поросший терном пригорок, с которого виднелся одиноко стоящий среди леса заводской корпус. Практически он вернулся к тому, с чего начинал свое путешествие. Солнце припекало, трава звенела от стрекота множества кузнечиков. Выбрав укромную полянку среди кустарника, Костик расстелил пеленку и пустил на нее ребенка. Разведчик быстро проглотил остатки вчерашнего сухпая, выскреб из банки остатки молочной смеси и приготовил еду для ребенка. Малыш принялся за еду, удобно расположившись на руке старлея. Он ел, жадно причмокивая и временами отрываясь от бутылочки, чтобы понаблюдать за полетом, вспорхнувшей рядом бабочки. А Костик думал о том, что кормить ребенка больше нечем. Смесь закончилась, и вряд ли грудничку подойдут продукты из солдатского пайка. Опустив малыша, разведчик развернул сложенную гармошкой карту сектора. Рассматривая ее, Костик краем глаза следил за малышом. Когда мальчик норовил уползти, старлей не слишком вежливо брал его за шкирку и оттаскивал на середину пеленки. — К людям надо выбираться, — заключил Костик, сложив карту. А не то прибежит за нами страшный зверь-писец. Не скажу, что Старлей очень любил человеческое общество. Да и какие люди в зоне? Так, огрызки общества. Просто оценив свои возможности, разведчик понял, что без посторонней помощи он ребенка живым из зоны не вынесет. Артель диких сталкеров, куда направлялся Костик, осела в бывшей Гавриловке. У них там находился лагерь и что-то вроде комиссионки, в которой можно было сбыть добычу, запастись оружием и продуктами, не пересекая периметр зоны. От самой Гавриловки после нескольких особо жестоких выбросов даже стен не осталось. И стоя посреди бывшего села, Костик не видел вокруг ничего, кроме бурьяна выше головы, из которого кое-где выступали накренившиеся руины. «Ну, чё, встал?» ход прямо перед тобой подсказали разведчику костик обернулся на голос и увидел двух пацанов в камуфляже расположившихся под растянутой на кольях плащ палаткой сторожевой пост надо полагать «Входи, мужик не обидим пообещали сталкеры главное чтобы я вас не обидел подумал костик но вслух ничего такого не сказал для сталкеров его бригада была злейшим врагом поскольку в вопросах тащить и не пущать внутренние войска наиболее компетентны поэтому раскрывать свою подлую вввшную сущность старлей не собирался решив косить под старателя одиночку благо армейскую химзащиту не слишком удобную но дешевую и очень прочную в зоне носил чуть ли не каждый второй бродяга а документы здесь не спрашивали Костик спустился по кирпичным ступеням и, стертым настолько, что ничего не стоило по ним загреметь, распахнул железную дверь. В нос шибанул запах столовки. Старлей оказался в просторном подвале, оставшемся от разрушенного дома. Сквозь перену табачного дыма с трудом пробивался свет тусклой лампочки. Под кирпичными сводами стояло три стола. За дальним шла игра. Металл рослый в спущенном до пояса комбези. Поверх грязной поддевки банкомета блестела цепь с распятием литого золота. Напротив сидел молодой парень с незаживающей язвой радиационного ожога в пол лица. Язва была кое-как заляпана зеленкой. За другими столами напивалась компания мрачных оборванцев в драных куртках, но с отличным оружием. На Костика никто не обратил внимания. Вошел человек значит так надо, а нет, так его быстро успокоит.